Вскоре по отъезде Манта государь сильно простудился на маскараде в Большом театре. И эта простуда сопровождалась обыкновенными его болями в правой половине головы и частой рвотой. Но совсем тем, во всю болезнь, продолжавшуюся дней пять, Карель, несмотря на жестокие страдания своего больного, никак не мог уговорить его лечь в постель. Лишенный возможности чем-нибудь заниматься, Государь позволял себе ложиться только на диван, в шинели, всегда заменявшей ему халат, и в сапогах, которые вдобавок были еще со шпорами. Карель не мог довольно выразить удивление своего к атлетическому, необычайному сложению его тела. «Видев его до тех пор, как и все, только в мундире или сюртуке», рассказывал нам Карель, «я всегда воображал себе...» что это высоко выдавшееся вперед грудь дело ваты ничего не бывало теперь когда мне пришлось подвергать его перкуссии и аскультации я убедился что все это свое самородное нельзя себе представить форм изящнее и конструкции более аполона геркулесовской В феврале Умер Иван Никитич Скобелев, приобретший общую известность и даже некоторую знаменитость своей карьерой, своей львиной некогда храбростью и своими литературными, написанными солдатским языком, произведениями. Дослужась из сдаточных рекрут до полных генералов и александровских кавалеров, он в последнее время жизни был комендантом Санкт-Петербургской крепости, директором Чесменской военной богадельни, членом инвалидного комитета и шефом Рязанского пехотного полка. Отец и командир, так сам он называл всякого встречного и поперечного, давно уже начал хилеть в своем здоровье, но окончательный ему удар нанесла история члена генерал-аудитариата, генерала от инфантерии Белоградского с которым он всегда был очень дружен. Этого белоградского, 72-летнего старца, родом из турок, взятого в плен в первой молодости под Белградом, по которому и дали ему фамилию, вдруг уличили в особых вкусах. Вследствие того, государь отставил его от службы и велел сослать на покаяние в монастырь. Во время производства следствия о гнусных действиях, в которых он обвинялся, его заключили в Петербургскую крепость. И здесь Скобелев при первой встрече с ним так разгорячился от упреков и ругательств, которыми осыпал старого своего друга, что немедленно занемог воспалением в боку. Одаренный бойким словом и владея живым, хотя малограмотным пером, сочинения его всегда переправлялись другими, старик был человек по самому происхождению своему, без всякого образования, но очень оригинальный в своих приемах и речах, блиставший типическим русским умом, хлебосол, что называется «добрый малый», и петербургская публика очень его любила. По тону своему и всей личности – Он принадлежал к числу тех исключительных натур, которым под предлогом свойственной солдатам откровенности и некоторой дерзости позволяется говорить и делать многое, чего не вынесли бы от других. Прикрываясь этой суровой простотой, ему нередко удавались разные добрые дела, к чему самый пост коменданта Петербургской крепости представлял широкое поле. Между множеством примеров вот один, характеризующий как самого Скобелева, так и отношение к нему государя. В 1848 году молодой гвардейский офицер Бракель, только что выпущенный на службу с Гауптвахты, в которой он стоял с караулом, дозволил отлучиться одному арестанту, хотя последний своевременно возвратился, однако другой вместе с ним содержавшийся донес о случившемся, и государь велел посадить Бракеля в каземат. Это дало повод к следующей любопытной переписке. Первое. Письмо Скобелева к военному министру от 1 ноября 1848 года. Заключенный на 6 месяцев в каземат лейбгвардии егерского полка Бракель, образуя собой слабого, тщедушного юного немца, принявший определенное ему наказание с чувством вполне кающегося грешника, все более за нанесение удара родителям, проживающим по словам его в Риге, слезами и тоской наводит мне страх. Боже упаси, если ко всему вышеперечисленному присоединится холера, и он умрет. Немцы подумают, что его в крепости уморили. Бракель виноват по молодости и неопытности, но он, как вижу, сформирован на благородную стать, с чувствами возвышенными, похвальными, а посему, быть может, и сам я подвергаюсь вашему гневу, но осмеливаю спросить и ему перевод вместо менее грозное «Гауптвахту».